Глава 8. Сбежав от ненормального соседа, Маша заперлась в доме. И даже окна закрыла. У этого Михаила настроение меняется, как у женщины во время предменструального синдрома. То спокоен, то истерика. Всё, хватит. Больше никаких попыток наладить отношения и никаких пирогов. Сходит завтра, да хоть к Василисе, жене участкового. Та точно подскажет, кто в деревне продаёт молоко, а может даже и творог со сметаной. Хозяйственный Николя купил хлебопечку. Так что у Маши всегда будет свежий хлеб. И полмешка картошки откуда-то притащил. Холодильник забит продуктами. С голоду она не пропадёт. Завтра займётся садом-огородом. Искать Алиму по деревне не придётся. Он оставил свой номер телефона. А еще пора настроить интернет и взять заказ на перевод. Запас денег у нее приличный, но и он когда-нибудь закончится. Так что вскоре Маша и думать забыла о придурковатом соседе. Измена мужа и предстоящий развод волновали ее куда сильнее. Всю боль и обиду она выплакала еще в первый день на груди Николя. Зацикливаться на этом... И изводить себя страданиями она категорически не желала. Ребёнок – вот её единственная забота. Хотя, конечно, совсем не думать о муже не получалось. Они четыре года прожили вместе, а встречаться начали, когда Маша была студенткой-первокурсницей. Анатолий старше её на десять лет. Познакомились они в клинике. Он оперировал маму. В красивого молодого хирурга Маша влюбилась без памяти. Ухаживал Толик красиво, благородно, в койку затащить не спешил, а потом стал её первым мужчиной. Поженились, когда Маша закончила институт. И жили... да нормально, в общем-то, жили. Анатолий не заставлял её работать. Считал, что сам может обеспечивать семью, а место жены — дома. Маша заботилась о том, чтобы муж возвращался в чистый дом, чтобы носил чистые вещи, вкусно ел, нормально отдыхал. Переводы брала для себя, для практики, и деньги оставляла себе. Толик не требовал от неё отчёта, потому и скопилась на её счету приличная сумма. Сам он часто пропадал на дежурствах, а как стал заведующим, и в командировках». Теперь-то понятно, что это были за командировки. С Справедливости ради Маша не страдала от одиночества. Влюблённость давно прошла, осталась лишь привычка. Рядом с Толиком было сытно, спокойно и безопасно. Мать твердила ей, чтобы она держалась мужа и советовала завести ребёнка. Как будто это кошечка или собачка. Ребёнка Маша хотела сама, только всё как-то не получалось. За последнее время она не раз и не два задумывалась, сможет ли она простить Толика ради ребёнка. И каждый раз перед глазами возникала случайно увиденная сцена, а к горлу подступала тошнота. Родители уже в курсе того, что она ушла от мужа. Толик звонил им в поисках Маши, и мама уже умудрилась достать её по телефону. «Мария, что за фокусы?» Гаркнула она, едва Маша ответила на звонок. «Куда ты пропала?» «Мам, у вас всё хорошо?» Спросила Маша. «У нас да. А что ты себе позволяешь?» «Мама, это тебя не касается. И прости, я не могу сейчас говорить, потом перезвоню». Этот номер она тоже добавила в чёрный список. Временно. Разговора с матерью не избежать. Да и кто знает, что ей наплёл Толик. Но перезвонит она ей попозже, когда устроится на новом месте. Родители на мужа надышаться не могли, навряд ли они будут на её стороне. «Но вот за что мне это?» – жаловалась Маша Николя. «Почему я всё время должна оправдываться? Нет бы просто пожалеть». «Я тебя пожалею», – широко улыбался друг. «А они тебя любят и хотят, чтобы у тебя всё было хорошо». «Да только их хорошо и моё хорошо — это разные понятия», — вздыхала она. «Да она просто не знает о том, что Толик козёл», — утешал Николя. «Навряд ли он ей об этом сообщил». Так-то оно так. Только Маша сомневалась, что мама поверит ей, а не Толику. «Машуль, рыбка моя, у нас проблемы». Николя позвонил вечером, как и обещал. «Паспорт из регистратуры забрал твой неблаговерный. Теперь он ругается матом и требует дать твой адрес. Ты не обидишься, если я заеду к нему и лично дам в морду?» «Ой, не надо!» – испугалась Маша. «Не надо, пожалуйста!» Она не боялась Толика. Что он мог ей сделать? На квартиру его она не претендовала. На деньги тем более. А вот испортить Николя карьеру – это запросто. Маша знала, что выступление в клубах – не предел мечтаний друга. И публичный скандал из-за его сексуальной ориентации ему не нужен. «Маша!» «Коля, нет, пообещай. Мне нельзя нервничать. Быстро обещай!» «Ладно», – проскрипел он. Только без мордобоя мне у него паспорт не забрать. «Дай ему адрес», — разрешила Маша. «Рыба, ты с ума сошла?» «Пожалуйста, и скажи, чтобы он паспорт с собой взял, иначе на порог не пущу». «Маш, я не смогу быть рядом, когда он...» «И не надо, я справлюсь, не переживай». После этого разговора Маша поняла, что ее трясет то ли от холода, то ли от нервов. Она отыскала среди вещей тёплый платок, накинула на плечи. Немножко поплакала, совсем чуть-чуть, капельку, а потом в дверь постучали. Маша даже испугалась поначалу, думала, что Толик уже здесь. Потом сообразила, что с такой скоростью он мог долететь до деревни только на реактивной метле. А когда услышала, что стучит сосед, Испугалась ещё сильнее. Даже пожалела, что не прихватила из царая топор. Михаил удивил в очередной раз. «Хорошо, что приятно. У Маши хватило бы сил на очередное сражение». К утру она поняла, что разговаривать с мужем не желает. Наверное, обида слишком велика, ещё не время. Потому и не пустила блудного мужа на порог. А сосед и тут отличился – помог отобрать паспорт, дошуганул да Толика так, что он растерял весь свой пыл. Маша не тешила себе иллюзией, что это конец. Возможно, теперь Толик попытается вывернуть всё так, как будто это она ему изменила, а ребёнка нагуляла. Но если он не совсем дурак, то должен понимать, что генетическая экспертиза подтвердит, кто отец. И когда обнаружится, что Маша права, пострадает его, а не её репутация. Так что, скорее всего, стоит ждать второго пришествия. Но не сейчас, не сегодня и даже не завтра. И она не будет трепать себе нервы. — Муж? — переспросил Михаил, когда она сообщила ему, что за мужик её домогался. — Бывший. — К сожалению, пока ещё настоящий ответила она. Сосед опять пугал. Из-за бороды рассмотреть выражение его лица проблематично, но, похоже, ему не понравилось то, что Толик – муж, и без того черные глаза потемнели еще сильнее. «Муж, значит?» Михаил плюнул себе под ноги и пошел прочь со двора. «Которого я застала верхом на другой бабе!» С обидой крикнула Маша ему вслед. «Все вы, мужики, одинаковые!» Он тёрнул плечом, но не обернулся. «Как же! Мужская солидарность! Чтобы их всех черти пожирали!» Маша хлопнула дверью и вернулась за стол. Когда прибыл Толик, она только села завтракать. Поесть не удалось. После первых двух ложек каши Маша едва успела добежать до туалета. Её снова накрыла утренняя тошнота. Вывернула несколько раз, да так, что закружилась голова, а на глазах выступили слёзы. Всхлипывая, уже и от жалости к себе, она выбросила гречневую кашу в мусорное ведро. При взгляде на колбасу и сыр снова стала мутить. Козье молоко Маша выпила ещё вечером, И оно очень ей понравилось. Значит, от молока тошнить не будет? Жаль, что сейчас его нет, чтобы проверить. Тарелка с сушеной вишней стояла на подоконнике. Маша соблазнилась ягодкой. Кислинка показалась ей приятной. Опомнилась она, когда умяла всю тарелку. И вкусно, и тошнота отступила. Чуть позже подошел Алим. Маша объяснила ему, где выкорчевать сырники и где копать. Сосед сказал, что пустую посуду не отдают. Поэтому в крынку она налила куриного супа с лапшой. На тарелку положила котлеты, пожаренные вчера в огромном количестве. По привычке Маша готовила на двоих, столько ей всё равно не съесть. И отправилась добывать вишню. Плевать на мужскую солидарность. Её ребёнок хочет сушёную вишню, и она эту вишню добудет, даже если придётся ограбить Михаила».